Одна из машин с наблюдателями даже проехала на красный свет, не обратив внимания на стоявшего неподалеку офицера ГАИ. «Я так и думал», — вздохнул Блумберг, «Мне не могут простить дружбу с прежним фаворитом президента. Делают все, чтобы раздавить. Знаете, как сейчас проверяют наш банк до да последней бумажки? Вдобавок ко всему пущен слух о нашей неплатежеспособности». Я так устал от всего этого. Представляю, кивнул Дронга, сейчас против вас вся мощь государственного аппарата, поэтому постарайтесь успокоиться и отвечать на мои вопросы четко и кратко. Вы открыли окно? Да. В таком случае прикройте рот рукой и отвечайте на мои вопросы. Только ничему не удивляйтесь. Скажите, вы действительно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 В доме больше нет таких телефонов? Есть. У супруги есть свой. И у дочери свой. Пусть принесет какой-нибудь из них, чтобы мы могли еще на несколько минут потянуть время и поговорить. Семен Григорьевич позвал своего водителя Блумберг. Принесите мне, пожалуйста, телефон из дома. Я забыл зарядить собственный. Пусть Лейла даст мне свой.